о 2 часа. Когда Яковлев с Кабылинским пришли в дом, их встретил камердинер Волков. Он показывает: Яковлев сказал мне, что он желает наедине переговорить с одним государём. Я хоть сейчас пойду под присягу и клятвенно могу достоверить, что это было именно так. Именно Яковлев просил меня передать государю, что он желает говорить с ним наедине.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 После этого он сказал, обращаясь к одному государю: "Вы завтра безотлагательно должны ехать со мной". И тут же ушёл и дальнейшего разговора их величества с Яковлевым не слышал. Яковлев говорил государю, показывая Коблинский следующее: "Я должен сказать вам", он говорил собственно по адресу одного государя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 Поклонившись государю и государыне, Яковлев вышел. С ним пошёл и Кабылинский. Государь сделал ему знак остаться. Проводив Яковлева вниз, Кабылинский снова вошёл в зал. Там у стола стояли государь, государыня, Татищев и Долгоруков. Государь спросил Кабылинского, куда его везут? Вспомним утренний разговор Яковлева с Кобылинским в этот день, 25 апреля. Когда Яковлев выяснил, что ЦИК требует немедленного увоза одного государя, он сказал Кобылинскому, что он вернется за остальными членами семьи. Кобылинский спросил его, когда он думает возвратиться. Яковлев стал высчитывать время. «Ну что же, дней в 4-5 доедем, ну, там несколько дней назад».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 Государь сказал тогда: "Ну, это они хотят, чтобы я подписался под Брестским договором, но я лучше сам отсечь себе руку, чем сделаю это". Даликовлинский показывает, сильно волнуясь, государю сказал: "Я тоже еду. Без меня его опять заставят что-нибудь сделать, как раз уже заставили". И что-то при этом упомянуло про Ротзянка. Безусловно, государня намекала на акт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 С Алексеем Николаевичем был в это время мистер Гибс, дежуривший около его постели. Гибс показывает, он был очень болен и страдал. Императрица обещала после завтрака прийти к нему. Он все ждал, ждал, а она все не шла. Он все звал, мама, мама. Он звал, она не шла. В этих словах все для тех, кто способен понять ее любовь к сыну. Гибс продолжает.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 Я не могу его оставить в такую минуту. Я чувствую, что его увозят, чтобы попробовать заставить сделать что-нибудь нехорошее. Если его увозят одного, потому что они хотят его отделить от семьи, чтобы попробовать заставить его подписать гадкую вещь под страхом опасности для жизни всех своих, которых он оставит в Тобольске, как это было во время отречения в Пскове.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 И плакала, как она никогда не плакала раньше. Этих свидетелей очевидцев я проверял другими свидетелями. Они показывают. Тутэльберг. Государьня тогда была очень огорчена предстоящим отъездом из Тобольска. Я прямо должна сказать, что это был для её величества самый тяжёлый момент. Этот момент был для неё гораздо тяжелее, чем революция. Она страшно убивалась. Я попыталась ее утешить. Она сказала мне, «Не увеличивайте туталь с моего горя. Это самый тяжелый для меня момент. Вы знаете, что такое для меня сын, а мне приходится выбирать между сыном и мужем». Но я решила, ей надо быть твердой. Я должна оставить мальчика и разделить жизнь или смерть мужа. Теглева. Дети передавали мне как их убеждение, что Яковлев увозит их в Москву. Эрсберг. Княжны передавали мне со слов, конечно, родителей, что Яковлев везет государя в Москву. И государи, государыня, по словам княжон, думали, что большевики хотят перевезти его в Москву, чтобы он заключил мирный договор с немцами. Из-за этого государыня и страдала. Она знала слабый характер государя. Алексей Николаевич Болин